Слава семнадцатая. «Союзники». «Бэлла», — тихо позвал Эдвард за моей спиной. Я обернулась. Он легкими прыжками взлетел по ступенькам, волосы разметались от бега. Снова стеснул меня в объятиях и поцеловал. От этого поцелуя мурашки побежали по коже, слишком напряженный и отчаянный. Эдвард впился в меня губами, словно боялся, что наше время истекает.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 В моем голосе явственно прозвучала надежда. Элис скорчила рожа. «Все придут», — ответил Эдвард. «Им ведь до смерти хочется поглядеть на загадочный дом калинов изнутри». «Прелестно», — застонала я. «Моей помощи не требовалось. Даже тогда, когда я смогу обходиться без сна и двигаться гораздо быстрее, да Элис мне будет далеко».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 Она вошла последней, с любопытством оглядываясь. Они все изнемогали от любопытства и онемели, увидев огромную комнату, убранную в стиле шикарного ночного клуба. В комнате уже собрались все калины, готовые притвориться людьми. «Сегодня мне казалось, что я сама притворяюсь точно так же, как и они».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 И в этот момент по спине Эдварда пробежал красный луч и отразился на блёстках топика Элис. Свет лишь на долю секунды упал на её лицо, но этого хватило. «Джесс, извини, я на минутку», — пробормотала я, выдёргивая локоть из её рук. Я не стала дожидаться ответа, даже не посмотрела, не обиделась ли она. Я торопливо пробиралась между гостями, то и дело натыкаясь на кого-нибудь. Некоторые уже танцевали.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 насмешливо проворчал он но все же сунул руку в задний карман джинсов вытащил мешочек из разноцветной ткани завязанной кожаным шнурком и положил мне на ладонь джейк какая прелесть спасибо он вздохнул белла подарок то внутри а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 «Тебе правда нравится?» «Да, Джейк, это просто чудо!» Он довольно улыбнулся, но потом помрачнел. «Ну, я подумал, что, может, он будет напоминать обо мне иногда. Знаешь, как говорится, с глаз долой, сердце вон!» Я пропустила это мимо ушей. «Помоги-ка мне его надеть!» На правой руке была шина, поэтому я протянула Джейкоба левую. Его огромные пальцы неожиданно легко застегнули крохотную застежку. «Ты будешь его носить?» спросил Джейкоб.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 Элис пристала на цыпочки, Джейкоб склонился к ней, лица у обоих сияли, и оба сморщили носа от запаха. Они нетерпеливо посмотрели на меня. «Что значит вместе?» — проговорила я сквозь зубы. «Ты же не думала, что мы останемся в стороне?» — спросил Джейкоб. «Еще как останетесь!» «Твоя ясновидящая так не думает!» «Элис, скажи им нет!» — настаивала я. «Их же убьют!» Джейкоб, Квилл и Эмбри расхохотались.